Зеркальное отражение фиксируется особым аппаратом и передается в бицентр. «Для чего?» «Если будете назначены туда на дежурство, пройдете лишь в том случае, когда совпадает отражение. Мы сообщаем только контрольный номер». «Конитель», — сказал я. «Зато верняк. Любой пропуск можно подделать, а отражения нет». В словах седого оператора звучала гордость. «Сами придумали», — спросил я. «Нет».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 чтобы я мог как следует все рассмотреть. Пишнель, собираясь поразить меня еще на последнем километре, где редело окаймлявшая дорогу Чищоба, предупредил «Смотри внимательнее». Сквозь деревья сверкнуло что-то огненно-голубое. Не южное небо и не морская даль, а словно синее пламя спиртовки, внезапно отрубившее лес». Но чем больше я всматривался, чем ярче блистал этот густо замешанный лазурный огонь, тем решительнее уходило удивление. Все это я уже видел когда-то. За Умонаком, на ледяном плато Гренландии. Точно такая же стена голубых огненных языков тянулась на север, к горам и на юг, к пустыне, одинаково терявшиеся вдали между небом и лесом. Языки, вытянувшиеся в километровый рост,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 по всей линии голубого свечения действовало знакомое силовое поле. «Можешь подойти и потрогать», — сказал Шнель, не слезая с коня. «Не обожжешься». «Подойди сам». «А я посмотрю». Отпарировал я его незатейливый розыгрыш. Но он настаивал. Ему очень хотелось посмотреть, как невыносимая тяжесть пришлепнет меня к земле. «Да не бойся, огонь холодный. Охотно верю». «Так подойди». «Зачем? Неужели не интересно Ну, верхом подъезжай! Коня мучить!» «Знал или догадался?» — не скрывая разочарования, протянул Шнель, поняв, что розыгрыш не получится. «Излучения подобного рода не могут не сопровождаться побочными физическими явлениями», — сказал я. «Или магнитное поле, или что-нибудь в этом духе. Фактически глухая стена». «Даже охраны не нужно». он сказал Шнель с завистью. «Откуда же грузовики выходят? Никто не знает. Близко не подойдешь, а издалека не видно. Принимаем здесь, на площадке. Ночь видимости никакой, а они как черные тени. Вырастают перед тобой неизвестно как и неизвестно откуда». Я поискал глазами по верхнему краю голубых граней и, наконец, нашел то, о чем вспомнил темную тоненькую еле заметную каемочку, край фиолетового пятна. Оттуда, скрытое в ночи, оно передвигалось к низу, снимая силовую защиту в пределах свободного от перегрузок воздушного тоннеля, по которому выезжали на площадку грузовики с продуктами. «Эти пятидесятитонные машины, как пояснил мне Шнель, выезжали одна за другой с десятиминутными промежутками» чтобы не столкнуться на уличных маршрутах, около 50 груженных автофургонов за ночь. Полицейские тройки встречали их, оставляли лошадей конюхом и сопровождали дистанционно управляемые машины до возвращения их на заставу. Помогать при разгрузке запланированных на каждой стоянке контейнеров, получать деньги по действующим оптовым расценкам и стрелять в каждого появляющегося в поле зрения нежелательного свидетеля Таковы были наши обязанности с минуты посадки в бронированную стальную кабину с пуленепроницаемыми стеклами. «Зачем это?» — опять встревожила мысль. «Неужели угроза нападения была заранее предусмотрена?» Оказалось, что я ошибся. Кабины были реконструированы в недоступном людям Эй-центре на другой же день после первого дорожного инцидента, когда беглецы из Майн-Сити Остановив автофургон и перестреляв охрану, вывезли более половины продуктов в лес. Так начался и мой первый рейс. Бриллиантовая россыпь звезд при всей своей летней яркости все же не давала возможности хорошо разглядеть друг друга в окружавшей нас черноте. На площадке было темно, как в июльские безлунные ночи где-нибудь у нас при Черноморье. Чёрное небо и чёрный цилиндр тьмы сетчатый сетчатой звёздной крышкой где-то на головокружительной высоте. А странно подвижные стенки цилиндра даже просматривались, то отдаляясь, то суживаясь, как будто смещались, сдвигались, заслоняя и вытесняя друг друга гигантские плоские фигуры различных оттенков черноты. Иногда они синели густо замешанным индиго, иногда поблескивали крышкой рояля скрывая за собой пугавшую тишину ночи. Вероятно, то была просто игра ночных теней, кустов и леса, стекловидной площадки и различно нагретых слоев воздуха вблизи невидимого сейчас голубого свечения. Но ощущение чужого мира было здесь еще сильнее, и сердце знакомо защемило тоска по дому, оставшемуся где-то за недоступной нашему знанию мерой пространства и времени. «Вернулся бы ты сейчас домой, Если бы вдруг представилась такая возможность, — строго спросила мысль. И я заколебался. Не знаю, пожалуй, нет. Не закончена еще наша миссия в этом мире. Не сделано дело, завершение которого ждут друзья наши, облака. Даже на побывку не отлучишься. И далекое воспоминание об Ирине отодвинулось еще дальше, как солдатская тоска по дому перед ночной атакой а темнота впереди вдруг сгустилась огромной тенью до исторического ящера. Чиркнула спичка рядом, осветив открытую дверь темной стальной кабины, и голос Шнеля сказал «Оливье Первым, ты за ним, я замыкаю». Мы сели, дверь щелкнула, как в «Москвиче» или «Волге», и что-то под нами двинулось, бесшумно увлекая нас по дороге. Кабина была просторна. В центре ветрового стекла прямо передо мной отчетливо виднелась пристрельная щель, открывавшаяся нажимом рычага сбоку. «По команде стреляй, открывай огонь», — предупредил меня Шнель. «Даже если не видишь цели, ясно?» «Ясно». Мы ехали не слишком быстро. Километров пятьдесят в час. Не больше. Электричества в кабине не было, а спичка освещала лишь темную гладь стекла и металла. Никаких указателей, приборов, часов, даже руля я не обнаружил. «Вот так и сидим, как крысы в норе», — сказал вдруг Шнель. «Понадобится вылезем, а то и отсюда пощелкаем». Что он подразумевал, о чем беспокоился, я так и не понял. Оливье молчал. Работенка, надо думать, была не из приятных. Что-то тяжелое, непонятное, пугающее, угнетало, как ночная прогулка по кладбищу. В воскресших покойников не веришь, а почему жуть так и подхлёстывает, не знаешь. Трусоват был Ваня бедный, а очевидно, в каждом человеке это заложено. И тишина. Сквозь броню кабины не доносилось ни звука, ни хруста брошенной на дороге ветки, ни шелеста листьев на ветру, ни шума мотора, да и был ли мотор, даже шуршание шин. Но опытный Шнель всё же учуял что-то неладное. «Приглядывайтесь, парни! Ничего не видите?» А мы видели только черные тени леса, подступавшего к дороге, и россыпь звезд на небе. «Что-то с машиной впереди, по-моему», — забеспокоился Шнель. «Неужели видишь?» «Догадываюсь». Машина почти без толчка остановилась. Причем мы тоже скорее догадывались об этом, чем заметили. Шнель открыл пристрельную щель, и в тишину ворвались глухие голоса издали, а где-то впереди заржала лошадь. «Кажется, фургон раздевают», — шепнул Шнель и шагнул в темноту. «Дверь, должно быть, уже открылась, хотя я ничего, кроме клубящейся темноты, не видел». «Полевья со мной», — скомандовал Шнель откуда-то снизу. «Анна считает до пятнадцати, потом жмет на гашетку. Бей под углом вниз, по ногам, по ногам!» Тишина и темнота поглотили обоих. Я сразу сообразил, под прикрытием моего огня из машины, когда они смогут подойти ближе, у них все шансы на внезапность сокрушительность нападения. Вероятно, они даже смогут стрелять в упор. А в кого стрелять? В диких? Или в беглецов из Майн-Сити? Не об этом ли говорил на экзамене Корсен Бойл, но с кем я? И зачем тогда считать до пятнадцати? сразу, сейчас, немедленно, и предупредить этим замысел шнеля Я не раздумывал. Открыл огонь, но не вниз, а вверх, не по ногам, а по кронам деревьев. Очередь за очередью. Истошно, бессмысленно. Может, поторопиться, поспешат. С надеждой подсказывала мысль. Есть же у них лошади, есть оружие. Только бы успеть до подхода шнеля Я снял палец со спускового крючка и вслушался. Где-то впереди ржали кони, кто-то кричал. Потом хлопнул, выстрел, другой, застрекотал автомат. Потом все стихло. Кто кого. Каюсь я ждал с холодным потом на лбу. И не только на лбу, даже ладони вспотели. Чьи-то сапоги застучали рядом. Шнель, уже не понижая голоса, сказал «Идиот! Я же приказал считать до пятнадцати!» «Медленно, не торопясь! Ты только спугнул их! Где Оливье? Ранен! А они?» Шнель сплюнул. Я даже услышал звук плевка на подножке. «Двоих мы сняли, остальные ушли. Разберем завал!» Минут пятнадцать мы разбирали завал на шоссе с помощью патрульных с подошедшей машины. Охрана фургона, напоровшегося на засаду, была перебита. Шнель принял наиболее разумное решение в этом положении. Легко раненого Оливье он положил рядом с собой, а меня посадил в машину, оставшуюся без охраны, и отправил в город с напутствием. «У тебя будет только одна остановка. С ближайшей заставы я передам в битцентр. Сгрузишь и обратно. Повтори». Я повторил. Дверца новой кабины захлопнулась и повторилась все с самого начала. Ночь. Беззвучное скольжение по стекловидному покрытию, бег черных теней за стеклом, немигающие звезды на небе больше ни одного выстрела чтобы не произошло подумал я вслух и закрыл глаза а когда открыл их в ветровом стекле отражалась цепочка уличных фонарей фургон сворачивал на широкую улицу должно быть американского сектора потому что слепые окна верхних этажей где то высоко высоко та в ночи Я узнал их по тоненьким и тусклым линейкам, доходившего до них и умиравшего в них света, тех же газовых фонарей, которые позволяли мне видеть улицу. На всем ее протяжении она как вымерла. Даже постовых полицейских не было. Какой страшный удел — жить все ночи под угрозой комендантского часа, как во вражеской оккупации. Я вспомнил призрачную ночь в Сен-Дезье, Во время Парижского конгресса, три года назад, неужели облакам так понравилась эта чернота безлюдевших улиц? Или же это создание такого же черного человеческого разума? Я уже ничего не понимал. Машина остановилась в конце улицы у здания, напоминавшего тюрьму или форт. Трехметровый каменный или бетонный забор, наглухо пригнанные ворота и часовые у пропускной будки только дополнили подсказанное памятью сходства Ворота открылись, однако без моего предупреждения, и пятидесятитонная махина, никем и ничем не управляемая, довольно ловко, даже с каким-то изяществом, проскользнула во двор. Фонарь осветил открытый пролет в здании, плоскую тележку на рельсах и полицейских в таких же, как и мой, золотоголунных мундирах. — Гони путевку, — сказал один из них, — подойдя к открытой двери кабины. «Почему один, где остальные?» Я кратко объяснил ему, что произошло на дороге. Он свистнул. «Второй случай за месяц. Пора бы пришпорить, а то обнаглеют». «Кого пришпорить и кто обнаглеет?» Я, честно говоря, не понял, а спросить не рискнул. Тем временем полицейские без моей помощи довольно быстро разгрузили фургон. Задние двери его, как и кабины, открывались автоматически на любой остановке, и мне сразу стала ясна механика ночного набега. Нападавшие забаррикадировали дорогу, вызвали вынужденную остановку машины, перебили охрану и до нашего прибытия успели перегрузить часть ящиков и мешков на поджидавших у шоссе лошадей. Вероятно, не более тонны, потому что полицейские, принимавшие груз, казались не слишком встревоженными, А угроза пришпорить кого-то прозвучала, пожалуй, чисто риторически, потому что путевка с печатью тут же вернулась ко мне обратно, двери автоматически щелкнули, свет погас, и машина моя с такой же ловкостью проскользнула в открытые ворота на улицу. А куда я привез продукты, так и осталось нерешенной задачей. Очевидно, ни в магазин, ни в ресторан. И даже не в тюрьму, потому что явно не для заключенных предназначались контейнеры с консервированной высокосортной рыбой, полиэтиленовые мешки с жареными цыплятами и ящики с типично французским коньяком и шампанским.